Глава 13. Утро понедельника выдалось до отвращения солнечным и безоблачным. Кабинет встретил Захара ароматом свежесваренного кофе и приятных духов. Сев за стол, он обнаружил, что его компьютер уже включен, а ежедневник открыт на нужной странице, испещренной мелкими пометками, дополняющими сегодняшнее расписание. Оставалось радоваться тому, что он, Так своевременно вызвал Эбигейл в Австралию. По крайней мере, можно было быть уверенным в том, что именно она, а не Лавиния, подаст ему утренний кофе. Обратная дорога в Мельбурн показалась ему сущим адом. Нет, не было ни слез, ни обвинений. Напротив, Лавиния в течение всего перелета болтала, как ни в чем не бывало. Но в каждом ее движении и слове сквозила фальшь. Она вежливо поблагодарила его, когда он высадил ее на уже знакомой улице, легкой походкой прошла по садовой дорожке и закрыла за собой дверь. В тот момент Захар думал, что навсегда. Что ж, оно и к лучшему. Без щебечущей ему на ухо и путающей его мысли лавинии будет куда проще привести его план в исполнение. Он подошел к секретарскому столу, за которым устроилась его бессменная помощница. Я хочу, чтобы мы закончили здесь до конца недели. Тонко выщипанные брови Эбигейл поползли вверх. Я думала, у нас будет гораздо больше времени. Хочу как можно быстрее покончить с этим делом. Отрезал Захар, и Эбигейл кивнула. Они много лет работали вместе и научились понимать друг друга, без лишних слов. Эбигейл была отличной ассистенткой. Умной, расторопной исполнительной. Кроме того, она была давно замужем, а значит, не стала бы усложнять жизнь Захара внезапными требованиями, невзирая на то, что они иногда спали вместе. Сегодня Эбигейл тоже надела блузку с весьма соблазнительным вырезом и явно была готова поразвлечься. Но после ссоры с Лавинией Захар не хотел даже думать о сексе. «Это так странно!» промурлыкала Эбигейл. «Мы вдвоем...» Австралии?» «Ненадолго», — зло покачал головой Захар. «В пятницу я собираюсь сделать официальное заявление, так что извести прессу. Но до этого момента все должно выглядеть максимально буднично, чтобы никто ничего не заподозрил. К выходным прибудет команда аудиторов, а я улечу сразу после пресс-конференции». разве ты не будешь нужен здесь?» — нахмурилась Эбигейл, привыкшая, что Захар лично доводит все дела до конца. — Останься еще хотя бы на несколько дней. — Я и так слишком давно здесь торчу, — отрезал Захар. Эбигейл не обладала несносным характером Лавинии, а потому к его великому облегчению не стала задавать дополнительных вопросов. — И еще одно. До тебя здесь работала другая ассистентка Лавиния. Скорее всего, она здесь больше не появится, но если вдруг она придет, ни в коем случае не упоминай о... Он осекся на полусловие, потому что дверь распахнулась, и в кабинет впорхнула она. Длинные светлые волосы, элегантный брючный костюм, головокружительно высокие каблуки и картонный стаканчик с кофе в руке. Все как в первый день их знакомства, только на этот раз лавиния была тщательно накрашена. «Привет!» – она широко улыбнулась, отрапевшей Эбигейл. «Лавиния – это я. Обращайтесь ко мне по любым вопросам и скажите, если я могу что-то для вас сделать». Она пронеслась мимо Захара с широкой улыбкой на лице и скрылась в своем старом офисе. Похоже, неофициальное возвращение Лавинии к должности помощника личного ассистента можно было считать свершившимся. Тон их дальнейшему общению был задан, и Захару он не слишком нравился. Да и сама Лавиния не испытывала от происходящего никакого восторга, но уже не могла перестать притворяться. Невозмутимость Захара разбивала ей сердце. Эбигейл с ее кошачьей улыбкой, алыми ногтями и безоговорочной преданностью обожаемому боссу была ей отвратительна. Но она не собиралась сдаваться. Когда Эбигейл подошла к ее столу, она улыбнулась ей со всей возможной доброжелательностью. Агент Рула настаивает на том, что контракт был подписан до того, как его подопечная наберет вес. «Это черновик договора», — сказала она, передавая ей папку. «Попроси Захара подписать его, пока я звоню Катине». Когда раздался стук в дверь, Захар не поднял головы хотя по одному только стук уточенных каблучков понял, кто вошел в его кабинет. «Это тебе на подпись!» Он посмотрел на безупречный французский маникюр и элегантный наряд лавинии и лишь спустя пару секунд смог заставить себе перевести взгляд на ее лицо. Ни намека на слезы, никакой злости в глазах, красивая непроницаемая маска, доступ за которую был ему теперь закрыт. Захару оставалось утешать себя тем, что она не станет рисковать рекомендациями и пытаться помешать его планам. «Подумай, что ты делаешь!» не выдержала Лавиния, когда он потянулся за ручкой. «Одним рощерком ты уничтожишь карьеру этой модели!» Руло найдет себе новую работу. Рулу будут знать, как лицо, отвергнутое домом Коловски. Кроме того, по этому липовому контракту Она должна будет существенно поправиться, чтобы получить работу, которой скоро не будет. — Тем лучше для ее здоровья. Захар поставил размашистую подпись, стараясь игнорировать угрызение не вовремя проснувшейся совести. — Черт побери, эта проклятая девица то и дело заставляет его копаться в себе, задает неуместные вопросы, отравляя сладость грядущей победы. Он кивком указал Лавиней на дверь, а когда она вышла из кабинета, со стоном потер виски, пытаясь унять вдруг возникшую головную боль. Эта неделя показалась Лавинией бесконечной. Она сама не понимала, как дотянула до четверга. Все силы уходили на то, чтобы заставлять себя вставать по утрам и идти на работу. Было бы так просто бросить все и уйти. Но нет, она не доставит Захару такого удовольствия. Тем более, что, похоже, в его жизни осталось не так уж и много. Пока она с удвоенной тщательностью заботилась о своем внешнем виде, Захар бил все рекорды небрежности. С момента возвращения из Сиднея он ни разу не прикоснулся к бритвенному станку. Перестал носить галстук, а рубашку и костюм не менял уже второй день. И Лавиния старалась не думать, из чьей постели он выполз в таком неприглядном виде. Он обсуждал себе Гейл предстоящие встречи, когда Лавиния вошла в кабинет и вручила ему его личную почту. Это была одна из немногих обязанностей, которые все еще оставались за ней. «Спасибо», — кивнул он, не поднимая глаз. Зато проклятая ассистентка так буравила Лавинию взглядом, явно не желая делиться вниманием босса, что она не удержалась от маленькой шпильки. «Ах да, Эбигейл! Звонили из салона красоты!» Лучезарно улыбнулась она. «Они все-таки могут выкроить время для твоей бразильской апелляции, правда только при условии, что тебе не нужна апелляция зоны бикини. Я пообещала, что ты им перезвонишь». Захар невольно усмехнулся, а Эбигейл, заметив это, пошла красными пятнами и, сдавленно извинившись, пулей вылетела из кабинета. «Это было жестоко!» «Нет, это было неподражаемо». Поправила его Лавиния, но через мгновение снова стало серьезной. Звонила Аланна. Она напугана тем, что бутик будут проверять аудиторы. «Да, это представители международной компании, с которой я постоянно работаю. Просто скажи ей, ну, например, что я не могу полагаться в своих оценках на устаревшие данные. Даже Нина и Алексей расходились в оценке стоимости компании». — Скажи, что волноваться не о чем. — То есть соврать. — Да, на этой неделе это входит в твои обязанности, — пожал плечами Захар. — И если ты не можешь с этим справиться, я поговорю с ней. Мне все равно нужно съездить в бутик. Твоя ассистентка дала мне такой внушительный список покупок, словно собирается полностью сменить гардероб». Как только Лавиния вышла из кабинета, Эбигейл разъяренной фурией набросилась на нее. — Как ты могла такое сказать при Захаре? Еще раз такое сделаешь, и я... «Что — Что? — рассмеялась Лавиния. — Уволишь меня? — Поговорю с Захаром. — И что ты ему скажешь? Что я стерва? А то он не знает. Словно почувствовав, что они говорят о нем, Захар вышел из кабинета. — Поехали кивнул он Лавинии. «Я сам поговорю с Аланной, а заодно подвезу тебя». Впервые с момента возвращения из Сиднея они остались наедине, и оба чувствовали себя неловко. «Как поживаешь?» — не выдержал Захар, прервав повисшую паузу. «Отлично!» «Лавиния, ты можешь прекратить ломать комедию?» а Захар больше не мог выносить застывшую на ее лице улыбку. «Никогда!» Она будет улыбаться, пока у нее не онемеют скулы, будет смеяться и болтать, и больше никогда не подпустит его к себе. — Только что звонила мисс Хьюит. Лавиния чуть вздрогнула, выдав охватившее ее волнение. — И я подтвердил, что ты работала на Коловске больше двух лет. — Ты сказал ей, что послезавтра у меня уже не будет работы? — Конечно, нет. — Она все равно узнает, — вздохнула Лавиния. — У меня с ней невстреча сегодня в обед. — Я сказал ей, что ты отличный, ответственный работник. Лавинья подняла руку, заставив его замолчать. Она не желала слушать пустые комплименты. Все оставшееся время поездки она молча смотрела в окно. А когда лимузин наконец остановился, пулей вылетела из машины и первой скрылась за золоченной дверью бутика. Захар с тяжелым сердцем последовал за ней. Во время своих путешествий он видел много бутиков дома Маколовски, но никогда не мог преодолеть переполнявшую его ненависть и заставить себя войти в один из них. Переговоры с Алланной и ее подчиненными прошли гладко. Захару хватило 15 минут, чтобы убедить обеспокоенных сотрудников в том, что проверка пройдет в штатном режиме и будет произведена в нерабочее время, так что репутация бутика не пострадает. Лавиния забрала заказ Эбигейл, включавший два вечерних платья, два пиджака, роскошную шелковую юбку, пальто и великолепный шарф из плотного шелка, которым Лавиния с радостью придушила бы корыстную девицу, отлично понимающую, что даже если сегодня эти наряды стоят целое состояние, то завтра они будут бесценны. Когда они шли к выходу, Лавиния задержалась у манекена — со своим любимым предметом одежды, который всегда был визитной карточкой бренда. Захар последовал за ее взглядом, и в его глазах вспыхнул огонек узнавания. «Коза!» — благоговейно прошептала Лавиния. «Вот как она выглядит в готовом виде!» Это я и пыталась объяснить. Это была всего лишь комбинация, ничего больше. По идее, она заслуживала лишь мимолетного взгляда но несколько мгновений Захар стоял как завороженный. — Как? — Это волшебство, — вздохнула Лавиния. Иван был настоящим гением. — Каким он был? Захар сам удивился своему вопросу, но знал, что от Лавинии услышит хотя бы часть правды. — Тираном, — не раздумывая, ответила она. Ему стоило щелкнуть пальцами, и Нина готова была бежать, куда он скажет. Все были готовы бежать. Он любил женщин и не скрывал этого. Встречался с ними под самым носом у Нины. Его последняя любовница даже стояла рядом с Ниной у его смертного одра. Бедная Нина. Она всегда выглядела такой несчастной. Уверена, что он бил не только сыновей, но и ее. Захар почувствовал, как в нем просыпается незваная жалость к матери. Он уже был не рад, что задал этот опасный вопрос. Но он действительно был гением. Лавиния обвела взглядом бутик, полный удивительной одежды, созданной его неординарным умом. И видит Бог. Нина любила его. Ее телефон пискнул, и она достала его из сумочки, чтобы прочитать сообщение. Через секунду она криво усмехнулась. — Это Жасмин. Захар мог поклясться, что на мгновение в глазах Лавинии блеснули слезы. Он понимал, что за этой непроницаемой доброжелательной маской скрываются боль и отчаяние. Он сделал самый благородный жест из всех возможных на тот момент. — Ты мне завтра не понадобишься. Она ответила не сразу. — Мне что, просто посмотреть на крах дома в новостях? — Да. «И лучше уволься по собственному желанию», — продолжил он. «Я прослежу, чтобы тебе заплатили хорошую неустойку». Он увидел, как она сжала губы и поправился. «Справедливую неустойку. Можешь потом сказать, что была против моей политики и уволилась из принципа». Лавиня отвела взгляд и медленно кивнула. Она чувствовала щемящую тоску, но ну и облегчение. «Могу я после обеда заехать за вещами?» «Конечно. Ты сможешь уйти куда-нибудь на это время?» Лавиния сама попросила Захара об этом, но его короткий кивок отозвался глухой болью в ее истрадавшемся сердце.